Странствующие рыцари, оружеин, доказывали красоту своей дамы. А он пытается доказать её целомудрие это представляется мне ещё большим сумасбродством. Уход дона Веласко, которому Монкада тщетно пытался воспротивиться, не нарушил першества. Каваллера, не обратив особого внимания на это происшествие, продолжали развлекаться и расстались, когда забрезжила заря.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 Что это за неотложное дело, которое доставляет мне удовольствие видеть вас в столь ранний час? Я принёс письмо, отвечал он, которое должен передать в собственные руки сеньора дона Матео. Необходимо, чтобы он теперь же его прочёл, это для него очень важно. Прошу вас проводить меня в его апочевальню. Решив, что дело серьёзное, я взял на себя смелость разбудить своего господина.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 Я никогда не встаю раньше полудня, какое бы развлечение меня ни ожидало. Посуди сам, встану ли я для того, чтобы драться. Можешь сказать своему господину, что если ты в половине первого он ещё будет в том месте, где хотел меня поджидать, то мы там увидимся. Передай ему мой ответ. С этими словами он уткнулся в подушки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 Я заметил Дона Лопадеви Ласко, который поджидал его там с самым решительным видом. Я спрятался, чтобы наблюдать за обоими. И вот, что мне пришлось издали увидеть. Не успели они встретиться, как тотчас же скрестили шпаги. Поединок длился долго, они поочерёдно нападали друг на друга с большой ловкостью и настойчивостью.